Глава двадцать т р е Бои местного значения. «Покупать у врага мир — значит снабжать его средствами для новой войны». Жан-Жак Руссо. Разбудить меня никто не посмел, поэтому всю ночь я проспал в кресле, отчего все мое тело затекло. Кто-то укрыл меня одеялом, поэтому я не замерз, да и н о ч ь ю еще не х о л о д н о е Помывшись и переодевшись, я заглянул к супруге в спальню и, увидев, что она еще спит, Решил ее не будить и отправился в штаб, чтобы выяснить последние новости. Заняв свое место за столом, я выслушал доклад князя, которого застал там. Ваше Высочество, вчера после полудня Франция официально объявила войну вам и всем участникам крестового похода. Мы сразу же предупредили наших союзников о начале операции по принуждению к миру. Сегодня утром транспортники с испанскими войсками высадились в двух портах Франции, расположенных в Средиземном море. Их армия перешла в наступление и прорвала оборону границы, вторглась во Францию с юга. Италия предприняла попытку преодолеть границу с Францией, но их войска углубились лишь на несколько километров, столкнувшись с серьезными оборонительными сооружениями и большой численностью войск. Германия договорилась под гарантией наших дипломатов и, не дожидаясь подхода наших войск, начинает сосредотачивать войска в Бельгии, неподалеку от французской границы. Для отвлечения внимания от планируемой точки вторжения на всем протяжении германо-французской границы начались попытки прорвать ее. Французский средиземноморский флот еще вчера вечером покинул свою базу и отправился в сторону пролива в Дарданеллы. Наш флот готовится противостоять ему, подводные лодки держатся в районе зоны перехвата и постараются атаковать корабли. Пелинг по радиосигналу они получают, как и с английских кораблей. Вчера вечером, или точнее уже поздно вечером, Наши дирижабли нанесли еще один удар по городам Англии. Они предприняли попытки обстрелять их с помощью орудий, но предвидя это, полет проходил на максимальной высоте. Бомбардировка происходила в несколько этапов. И точность, конечно, была ниже, поэтому потери среди гражданского населения будут большими. Проводить бомбардировку флота противника в таких условиях было нецелесообразно, поэтому сосредоточились на крупных объектах, где разброс мин и точность попадания несущественны. Атаку проводили практически одновременно, для чего дирижаблям пришлось вылетать в разное время. Углубляться вглубь страны не стали, поэтому ограничились побережьем и городами на юго-востоке страны. В Лондон охватили пожары, а по сообщениям наших агентов, в городе возникли паника и бунты. В Шотландии и Ирландии начались беспорядки, и, возможно, они выльются в полноценное восстание. Для этого там работают наши агенты, и завезено достаточно оружия, и отправлены инструкторы. Новое правительство вводит военное положение во всей стране и объявляет мобилизацию. По докладу разведки в ближайшее время в Балтийское море отправится английский флот с целью атаковать Санкт-Петербург в качестве ответной меры. Сегодня в Гатчинском дворце час назад английским послом была объявлена нам война. Выполнять ваши условия королева Виктория отказывается. Вчера днем английский флот прошел пролив Гибралтар и был атакован нашими подводными лодками – В результате атаки три крейсера потоплены, а восемь средних кораблей получили серьезные повреждения, поэтому флот вынужденно встал на ремонт в Гибралтарском порту для того, чтобы устранить основные повреждения. Мы планируем ночью атаковать стоящие корабли и завершить разгром флота. Подводные лодки уже вышли в район проведения операций и ждут наступления сумерек для атаки английского флота. В Датские проливы зашли наши катера и встали там на дежурство, ожидая подхода английского флота. На Османском фронте наступление продолжается с опережением графика. Сопротивления практически нет. Беженцы разносят слухи о том, что столица Османской империи стерта с лица земли секретным оружием. И лучше не оказывать сопротивления, иначе эта участь ждет и другие города. Анкару удалось деблокировать, и наступление в сторону Сирии продолжается. Израильской армии удалось освободить пригороды Иерусалима и немного расширить плацдарм на берегу Средиземного моря, Но существенных успехов достичь не удалось. Сегодня там выгрузятся еще полторы тысячи добровольцев и заберут раненых. Но ожидать существенного прорыва в этом направлении не стоит. В европейской части Османской империи все идет по плану. Сопротивление турецких войск незначительно. В основном сопротивление оказывают части, набранные из местного населения, так как они замешаны в многочисленных казнях и сдаваться им нет смысла. Ватикан уже объявил об освобождении Иерусалима и христианских святынь, объявив, что крестовый поход проходит успешно и все цели будут достигнуты в срок. Особо он выделил роль Николая Романова, наследника Российской империи. В Азии наступления наших войск продолжаются с небольшим отставанием от плана, так как периодически происходят стычки с ополчением, но вооружены они в основном луками и копьями, поэтому оказать серьезного сопротивления не могут. нам противостоят армии ц з о б а о г у я ф э н ш е ь я командующие южно м а н ч ж у р с к и м и армиями которые пока уклоняются от генерального сражения но позволяют нам наносить удары с дирижаблей по с к о п л е н и ю их войск японский флот при поддержке немецкого вступил в сражение с китайским флотом состоящим из двух броненосцев десяти крейсеров четырех миноносцев и двухканонеок хотя совместный флот и п р е в о с х о д и л по скорострельности и количеству кораблей китайских флот но он имел меньший калибр. В результате сражения удалось потопить практически весь китайский флот, ну и практически все корабли получили серьезные повреждения, из-за чего пришлось часть кораблей отправить на срочный ремонт. Пекин в это время активно привлекает своих вассалов с целью направить войска к корейской границе. Планируется, что количество войск у противника превысит расчетное, но войска плохо вооружены и не должны создать серьезных проблем для армии Японии и Китая. Войска двух армий продолжают с боями продвигаться в сторону Пекина. После уничтожения китайского флота Япония готовит операцию с высадкой десанта рядом с Пекином. Для этих целей проводится дополнительный набор солдат из резервов. В то же время в Северной Америке разрастается война между Черными и Белыми штатами. К Черным штатам присоединился штат Техас, который выступает за прекращение войны и выплату Черным штатам компенсации. Армия штата уже перешла в наступление на штаты Луизиана, Оклахома и Арканзас. Их войска не встречают сопротивление и уже продвинулись примерно на треть штатов, при этом проводя в них мобилизацию, пополняя свою армию. В Вашингтоне предпринимают попытки сформировать ополчение и перебросить на южное направление, так как все резервы отправлены на войну с черными штатами. По докладу нашей разведки, у Техаса есть все шансы захватить эти штаты и присоединить их к себе. Если проблема черных штатов не будет решена в ближайшее время, то шансов вернуть потерянные штаты будут равны нулю. Все усугубляется промышленным кризисом, разрастающимся в стране, и недостатком квалифицированных рабочих рук. Количество беженцев из страны увеличилось в несколько раз. Наши агентства завалены заявлениями и анкетами желающих выехать из страны. Начинайте набирать специалистов рабочих специальностей. Мне нужно не менее 20 тысяч рабочих. чтобы построить Константинополь-Заново. «Кстати, как моя просьба пригласить лучших архитекторов и строительные фирмы?» – спросил я. «Часть из них уже прибыла в Крым и готовы встретиться с вами для обсуждения. Просто вас решили не беспокоить вчера», – сообщил князь. «Хорошо. Организуйте встречу после обеда. Какие еще новости у нас? Как продвигается строительство Панамского канала? На всем пути канала создана широкая полоса с выжженными джунглями, свободными от комаров. Смертность и заболеваемость желтой лихорадкой при строительстве снизилась в несколько раз. Старые шлюзы, установленные еще французами, отремонтированы, а часть канала, построенная ими, дополнительно углублена. Как минимум 30% канала построено полностью, 60% построено на 70%, а 10% построено на 30%. Все необходимые шлюзы уже доставлены на место и ожидают монтажа. В основном остались работы по выемке грунта и укреплению стен канала. По прогнозам, если нам не помешают, то к концу года основные работы будут закончены и произведут пробный пуск канала. Многие транспортные компании уже готовы заключить долгосрочный договор на проход судов по каналу, но мы не заключаем договора, рассчитывая на более высокую стоимость после его открытия. Кстати, Суэцкий канал пытались разблокировать, но два корабля, которые должны были поднять затопленные сухогрузы, Подорвались на минах, окончательно заблокировав канал. Что предпримут англичане, сейчас трудно сказать, но быстро им эту проблему не решить. В Красном море стоит английский флот, отправленный в Азию, которому отдали приказ немедленно возвращаться обратно. Скорее всего, он пойдет вокруг Африки, а это минимум 10 дней. Я уже предупредил агентов, чтобы они сообщили, если поступит информация о прохождении флота. Наши подводные лодки встретят его подарками, доложил князь. «Особо не обольщайтесь. Скоро они выработают методы борьбы с ними. И так просто потопить корабли противника уже не получится. Когда уже можно будет переехать в Стамбул?» «Думаю, через день-два там все будет подготовлено. Из Санкт-Петербурга пришел доклад от врачей, занимающихся лечением вашего отца. Его состояние постоянно ухудшается. И п р о б л е м а не только в почках. У него повреждены и другие органы. Они дают срок около месяца, поэтому затягивать операцию нельзя». Ну что же. Отдайте приказ устроить наступление моих частей. Продублируйте приказ командующим Кавказской и Южной армиями. У них есть неделя для захвата намеченных территорий. Активизируйте работу агентуры и диверсионных групп по устранению чиновников и генералов. Нужно ослабить силы сопротивления. Завтра с утра объявите об отречении султана Абдул-Хамид II и передаче власти наследному принцу Мехмеду V. Сообщите, что начаты переговоры между мной и новым султаном Османской империи по заключению мирного договора. Пусть наши европейские друзья ускорят свое наступление. Мне нужно, чтобы все выглядело достоверно, и обвинить меня в подлоге было проблематично. Вы подготовили закон об отречении и передаче прав наследования? Да, все готово, но султан отказывается его подписывать. Тогда используйте специальный препарат, который изготовили в Кронштадте. Он поможет склонить султана к подписанию, «Только не переусердствуйте, а то это сильный наркотик», — отдал я приказ. «Что делать с Англией?» — спросил князь. «Бомбить, пока они не запросят пощады. В Бельгию должны были подойти еще 23 дирижабля. Вот пусть они наносят удар по дальним городам и промышленным центрам. Если мы уничтожим их флот в Балтийском море, они запросят переговоров. Вот к этому времени мы должны подписать мирный договор с о с п а н с к о й империей». «Признав наш договор, у них не будет в будущем шансов оспорить наши достижения. Наши союзники за это время должны о т щ и п н у т ь от Франции приграничные участки. Нужно ослабить ее. Что еще нового?» «Наши сотрудники подготовили документальные хроники. Можно посмотреть на то, как проходило наступление, и велась бомбардировка», — предложил князь. «Хорошо. Пойдем посмотрим, как действуют наши новинки. И пригласи на просмотр Ивана. Это будет ему полезно». и н о х р о н и к а длилась больше часа и была неплохого качества. Я впервые увидел результат применения кассетных бомб с фугасно-зажигательными зарядами. Показали действия пулеметов на поле боя и работу заградительных мин. Судя по кадрам, в основном съемки велись во время битвы за Стамбул. В конце показали практически полностью разрушенный город, который нужно теперь восстанавливать. В целом фильм получился неплохой, поэтому я разрешил его к показу высшему офицерскому составу. Сразу после просмотра я отправился на встречу с архитекторами и строителями. Мне пришлось потратить около двух часов на то, чтобы донести до собравшихся концепцию нового города с достаточно широкими улицами и высокими зданиями с зонами парковок и садами. Территория под новый город, который получит название Константинополь, будет в два раза больше, чем имеющаяся. Отдельно я указал, где нужно выделить территории под новые заводы и научные институты. Водопровод, канализация, телефон, электроэнергия, общественный транспорт, зоны отдыха и многое другое. Я рассказывал свое видение и после завершения разговора дал два дня на представление своих проектов мне на согласование. Отпустив архитекторов, я отправился искать Елену. Она сидела взволнованная с телеграммой в руках. «Они арестовали моего отца и мать, а дом, в котором они жили, разграбили. Что происходит?» – спросила она меня. «Франция объявила нам войну». Прости, что я не подумал о твоих родителях. Попробую их вызволить по дипломатическим каналам». «Но почему?» «Англия и Франция заключили военный союз в поддержку Османской империи. А после моей атаки Лондона они потребовали соблюдения условий договора и объявили нам войну», — сказал я и попросил дежурного найти князя. Через пять минут он вошел в гостиную. «Ваше высочество вызывали меня?» «Да, князь. Родители Елены арестовали во Франции». Нужно попробовать решить этот вопрос по дипломатическим каналам. Если не получится, то попробуйте надавить на них. Главное, чтобы их не тронули, а вызвались мы всегда их сможем. После того, как у ш ё л князь, я решил остаться с супругой и уделить ей больше времени. Поэтому мы отправились на берег моря и провели там весь вечер.